Глава пятая. Мудрая Биби юндус. Приоткрыв ковровую занавеску, вошла женщина в длинной красной шелковой одежде, с пестрым тюрбаном на голове. Привет, простор и благополучие путнику после трудной дороги. Хозяйка опустилась на колени на край камышовой циновки и ясным, проницательным взглядом окидывала прибывшего гостя. Взгляд прямой и смелый, точно говорил Я умнее тебя. Лицо арабского типа с правильными чертами озарялось улыбкой. Блестящие глаза как будто соперничали с блеском нитки изумрудов на смуглой шее и алмазных серег, вспыхивающих голубыми искрами. Ты, вероятно, приехал из счастливой Аравии или из далекого прославленного Багдада? Об этом говорит и твоя одежда, и узоры походных ковровых мешков. «Все разглядела, все поняла», — пробормотал Самуил со вздохом. Оставив без внимания замечание слуги, она все так же улыбалась, продолжала. «Если у тебя большие заботы здесь, в этом новом городе, и ты меня послушаешься, то получишь всяческие блага. В этом военном лагере все ново, все неведомо, и я хочу, чтобы ты не совершил непоправимых ошибок». «Тот...» Кто выжидает и медлит, выбирая наиболее правильный путь, достигает исполнения надежды. А тому, кто торопится, не взвешивая на всех благоразумие своих поступков, выпадает на долю раскаяния. Здесь, в этом удивительном становище удивительного народа, уже имеются свои законы и свои обычаи. Их надо знать, чтобы не сделать непоправимого. Татары здесь владыки, и если ты им не понравишься, Они могут тебя схватить, отобрать все твое достояние, и ты исчезнешь бесследно, в холодных водах идти». «Но они меня не посмеют тронуть», — воскликнул в бешенстве ар рахман «Я посланник святейшего халифа багдадских, да будет над ним мир». «Я так и подумала», сказала Биби Гюндус. Ее пронизывающий, впивающийся взгляд и радостная улыбка становились утомительными, и ар рахман Чувствовал себя скованным, точно под взглядом большой змеи, поднявшейся на хвосте и разглядывающей свою жертву. «Самуил, приготовь кебаб, как обычно, для более знатных», приказала хозяйка, не пошевельнувшись, и продолжала испытывающим взглядом рассматривать гостя. Абдар-Рахман перевел глаза на старого слугу. Тот достал связку железных вертелов и развернул на ковре кусок красного полосатой ткани в которой хранилось мелко нарубленное мясо. Оставаясь неподвижной, Биби Гюндус приказал слуге «Самуил, достань запечатанный кувшин со сладким ширасским вином, выжатым из белого винограда, который задерживает появление седины. А пока поспеет ужин, не пожелаешь ли ты, почтенный гость, чтобы моя рабыня Зюльфия спела тебе родные песни». Я бы хотел рассеять тревоги, которые написаны на твоем лице. Не бойся ничего. Я вижу над тобой сияние больших удач». Абд-Ар-Рахман вздрогнул. «Моя девушка поет, как соловей. Не отказывайся от нее». «Я не хочу песен. Если ты отличаешься проницательностью и перед тобой раздвигается занавеса будущего, то лучше расскажи, что суждено мне в этом году». Лицо Биби Гюндус? Вдруг стало строгим, улыбка исчезла, и она опустила свои блестящие, неотвязчивые глаза. «Я не хочу говорить тебе всего, что читаю на твоем лице». И Биби Гюндус подняла свой взор, ставший печальным. «Хочешь, я расскажу тебе только о светлых победах и умолчу о днях горя и позора». «Позора?» — воскликнул Абдуар Рахман. «Какой позор может быть на моем пути?» Я никогда не допущу ничего недостойного. Говори мне все. Ничего меня не устрашит. А будущее покажет, ты или нет. Я хочу знать, что мне грозит, чтобы с закрытыми глазами не шагнуть в пропасть. Не поможет ни хитрость, ни смелость против того, что написано в книге судьбы. И от тихо огненных строк ты не уйдешь. Зульфия позвала она. Девушка, приведшая Абдра-Ар рахмана завернувшись в черное покрывало с серебряными блестками, сидела, собравшись в комок в глубине шатра. Она откинула покрывало и бесшумными, плавными движениями достала замш... замшевый мешочек, камышовую палочку и глиняную чашу с водой. Биби Гундус поставила чашу перед собой. Доставая из мешочка разноцветные камешки, всматриваясь в воду, она разбрасывала их на ковре. ар рахман Почувствовал облегчение, не видя перед собой пристального взгляда гадалки. Он наблюдал, как она скребала камешки и снова их разбрасывала, низко склонившись над чашей, всматриваясь в воду, которая вдруг стала закипать, точно под ней был огонь, и Вигендус тихо зашептала. «Я вижу битвы, много битв, скачущих и падающих с коней всадников, зарево пожаров, целые города пылают» и окутывает черным дымом. Он возносится до багровых облаков. Будет столько крови, что земля станет красной. Ни стрела, ни меч тебя не коснется до черного дня. Я вижу, как молодой воин, похожий на тебя, поднимется все выше по лестнице, вырубленной в скале. Он поднимается высоко, очень высоко, до самой вершины горы, засыпанной снегом. С тобою золотой талисман, оберегающий тебя. Но тучи летят таким ураганом, что ты шатаешься, с трудом удерживаясь, чтобы не свалиться в пропасть. Я вижу башню. Да, это каменная башня. На верхней площадке стоит молодой воин. Рядом с ним женщина с золотистыми волосами. Воин любит ее, готов ей поверить, но бойся ее как смерти». Она хочет тебя столкнуть в пропасть. Гибель грозит тебе. Бойся женщины с золотыми волосами. Ожидает ли меня смерть от этой женщины? Спросил Абдрар Рахман дрогнувшим голосом. Я только предостерегаю. Буду ли я богат? Богат? Нет. Ты ищешь славы, а не богатство. Всю жизнь ты будешь скитаться в равнине вселенной и увидишь далекие края. Богатство потечет между твоих пальцев. Как песок, но ты останешься суровым воином, завернувшись в плащ, воздержание и надев броню железной воли. ар рахман лежал на ковре, костер догорал, красные угли покрывались пеплом и угасали. В шатре было темно, сквозь разорванную ткань мерцали две бледные звезды. Сон не прилетал, Неясное волнение, тревоги о завтрашнем дне, когда он надеялся добиться свиданий с ханом татарским. Предсказания, которым он не знал, верить или не верить. Воспоминания о проделанном трудном пути, где всюду грозили опасности, и приходило неожиданное спасение. Ужин с гадалкой, ее присланный взгляд, нежные движения Зульфии, подававшей подававшие чаши с ароматным и дурманящим вином. Самуил со вздохом, его всколоченные борода, железные вертела с поджаренным кебабом. Все вспоминалось, все всплывало снова, этот сон затягивал сознание легкой дымкой. Чуть заметнее движение воздуха заставило насторожиться. Маленькая бархатная ладонь опустилась на губы и коснулась его глаз. Он протянул руку и почувствовал очертание нежной гибкой женской спины, шелк вьющихся волос, заплетенных в две косы, запах гвоздики, маленький полураскрытый рот, призывающий без слов без звука. Кто-то прищемил большой палец правой ноги. Абдр-Ар-Рахман быстро приходил в сознание. Тени ночных снов бесшумно улетели, теперь слабо тлели угли костра. От него вело теплым блаженством и уютом. Кто это? Отсум, это я, господин. За тобой присланы верховые кони. не отпустил татарский хан, узнав, что я преданный слуга посла Багдарского халика. Воспоминания ночи обожгли Ар рахмана Он приподнялся, осматриваясь, где же она, с роматом гвоздики. Слуга стоял на коленях с краю ковра, держа в руках медный таз и кувшин с резным узором. — Почтенная Ага, я принес свежую воду, ты можешь совершить омовение и молитву. Кто прислал коней? Голос за занавеской проговорил. — Твои новые друзья, мы ждем услышать от тебя вести о нашей далекой родине. Абдар Ар Рахман совершил моление в три раката. Не сходя с ковра. он был озабочен, искал глазами вчерашнюю душистую тень. Слуга принес большое глиняное блюдо с вареным рисом, изюмом и кусками жареной курицы. Опустившись на колени, он поставил все это перед гостем, вынул из-за пазухи сложенный красный платок и положил его рядом. Какие будут твои приказания? Где Абдар Ар Рахман запнулся и с достоинством продолжал «хозяйка этого дома». Она явится немедленно, как всегда сияющей изумрудами, алмазами, подвесками и ослепительной улыбкой. Расправив пышные складки просторной шелковой одежды, Биви Гундус опустилась на ковер, ее голову украшал голубой с оранжевыми полосками тюрбан, обвитый жемчужной нитью. Абд Ар Арахман хотел задать несколько вопросов, но удержался. Нельзя вопросами раскрывать то, что обжигает сердце. Наконец он спросил, откуда кони, кто ждет меня? Хозяйка указала величественным жестом настоящего ухода, благообразного человека, почтительно воскрестившего руки на животе. Вот этот посланец о старшины арабских купцов. Он расскажет то, что ему поручено. Склонившись к Абдуар-Рахману, как бы поправляя подушки, Слуга отцум шепнул, «Не уезжай один, возьми меня с собой, я помогу в трудную минуту». Авдра рахман обратился к ожидавшему посланцу. «Найдется второй конь для моего писаря». «Есть, мой господин, и кони достойные тебя, прекрасные и горячие». Отцум проворчал, «Горячими я люблю только кофе и похлебку, а не диких коней. Я не безумный джигит, а поких, привыкший к спокойствию и книге». Абдуар-Рахман встал и властно приказал. — Послушай, Дуда, ты останешься здесь и не отойдешь от моих дорожных вещей. — Слушаю, — ответил слуга, сердито вытащив из своего мешка книгу в кожаном переплете и калямницу. Он положил их на ковер близ костра. Доставший стеной дорожный плащ, он помог своему господину прицепить к поясу гривую саблю в зеленых ножнах и засунуть за пояс два кинжала. Натянув ему на ноги зеленые софьяновые сапоги, загнутыми кверху острыми носками и красными каблуками, Дуда почтительно, как драгоценность, подал искусно закрученную тюрбан знак потомка великого пророка. «Помни, не отходи от вещей, может быть, они мне сейчас же понадобятся», сказал Абдар-Рахман, выходя из шатра. Выйдя, он невольно остановился. Два рослых раба-негра в красных повязках на голове Крепко упирались ногами в землю, изо всех сил стараясь держать бешено рвущегося прекрасного жеребца редкой и греневой масти. загнув шею, грызя удила, большой конь бил передними ногами и поджимал широкий зад с длинным черным хвостом. Абдар Рахман прищурил глаза, наблюдал за усилиями негров. Они хотят испытать меня, решусь ли я справиться с этим зверем. Абдар Рахман не колеблился, и страха не знает. Укротитель коней рад лишний раз испытать свою силу. Клочья пены падали на грудь коня, украшенную серебряными цепями. Живец казался особенно красивым на фоне восходящего алого солнца, прорезавшего розовыми лучами узкие длинные тучи, низко протянувшиеся над горизонтом. Но не конь привлек особое внимание Абдрар-Рахмана. За ним на груди камней вырисовывалось стройный силуэтом Стояла девушка с кувшином на плече, ароматом гвоздики. Тени ночных снов опять пролетели перед Абдар-Рахманом. Уверенно он подошел к коню, косившемуся черным глазом, подобрал левой рукой повод, легко отделился от земли и оказался в арабском седле с широкими металлическими стременами.